27. Начальник сочувствовал, но не мог ждать вечно. Мардж пришлось вернуться на работу. Мать Леона сказала, что приедет в Лондон. Они с Мардж ни разу не встречались и даже не разговаривали до неловкого телефонного звонка, когда Мардж сообщила ей о пропаже Леона. Женщина, очевидно, не знала и не желала знать подробности жизни Леона. Она поблагодарила Мардж за то, что та держит ее в курсе. «Не уверена, что это поможет», — сказала она, когда Мардж предложила объединить усилия, чтобы узнать, что произошло. «Мне кажется, полиция не...» — начала Мардж. «В смысле, уверена, они делают, что могут, но, сами понимаете, они загружены, а нам может прийти в голову то, что не придет им». «Мы можем продолжать искать, понимаете?» Мать сказала, что свяжется с Мардж, если что-нибудь узнает, но они обе в этом очень сомневались, так что Мардж не упомянула о последнем сообщении Леона. Сказав «я тоже дам вам знать, если что-нибудь узнаю», Мардж резко осознала, что дает обещание не столько этой женщине, сколько себе, Вселенной, Леону, чему-то. «Не сдаваться, не прекращать». Мардж прошла через гнев, панику, смирение, печаль. Иногда, а как иначе, она пробовала на вкус мысль, что очень в нем ошибалась, что ли он просто бросил ее и заодно свою бывшую жизнь. Может, он участвовал в какой-то неудачной афере, сошел с ума, загнан на какое-нибудь Корнуолское побережье или в Данди, уже не тот, кем был. Эти мысли не приживались. Она послала матери Леона копии ключей от его квартиры, но сперва сделала еще копии себе. Пробиралась туда и обходила комнату за комнатой, будто могла впитать какие-нибудь подсказки. Какое-то время каждая комната казалась такой, как она запомнила, вплоть даже до бардака. Однажды она пришла, а от квартиры осталась одна оболочка. Семья забрала вещи Леона. Полицейские, с которыми Мардж общалась, с которыми могла общаться, по-прежнему намекали, что опасаться нечего, или, по прошествии времени, что поделать они могут мало. Чего бы Мардж хотелось, так это пообщаться с другими, странными визитерами-полицейскими. Неоднократные звонки в Скотланд-Ярд не подтвердили, что они вообще существуют из баронов, телефоны которых ей дали, никто не оказался тем самым. А Коллингсвуд у них не было вообще. Те ли они за кого себя выдавали, или банда злоумышленников, преследующих Леона за какое-то прегрешение, не от них ли он скрывается? В первый день на работе коллеги встретили сочувствием. Бумажная работа ей перепала простая и неважная, и хотя робкие приветствия сотрудников действовали на нервы, они все же ее трогали, и Мардж с этим свыклась. Домой она вернулась в том же настроении, которое стало ее настроением по умолчанию с самого исчезновения Леона. Что-то ее тревожило, какая-то нотка вечернего гула города — Рокот машин, крики детей, поющие полифонические клочки рингтонов. Повторяющийся шепот. Все громче, пока его уже невозможно было ни с чем спутать. Кто-то называл ее имя. Маргиналия. Не успела она достать ключи, как появились мужчина и мальчик. Молча. Встали по бокам от ее входной двери прислонившись плечами к кирпичам, лицом друг к другу, зажав марш между собой. Маленький, глазастый мальчик в костюме, более потрепанный и помятый мужчина. Мужчина заговорил. «Марджери, Марджери, катастрофа! Продюсеры рвут волосы, альбом никому не зашел. Срочно в студию, надо пересводить!» «Простите», — сказала она, — «я не...» Она отступила. Ни мальчик, ни мужчина ее не трогали, но двигались к ней в идеальном синхроне друг с другом и с ней. Так что она оставалась в щипцах. «Что вы? Что вы?» — говорила она. «Мы особенно надеялись, что ты уговоришь снова заехать того гитариста, навести лоск на партию!» — сказал мужчина. «Как бишь его кличут? Билли?» Мардж остановилась и тут же снова сдвинулась. Человек дохнул дымом. Она отшатнулась. Подмывала бежать, но ее стреножила нормальность. Все это среди бела дня. В метре от них люди, машины, собаки и деревья, газетный киоск. Она пыталась попятиться от мужчины, но он с мальчиком шел с ней, и она оставалась между ними. «Вы кто нахрен такие?» — спросила она. «Где Леон?» «Ну, то-то и оно, да. Мы просто до крайности умираем, как сами хотим знать. Технически, признаюсь, ищем мы не столько Леона, сколько этого лоботряса Билли Хэроу. Где Леон-то, я представление имею. Саби мне все толдычит, дескать, худеет тебе пора. А как тут похудеешь, говорю, когда закуски сами в рот так и прыгают?» Он облизнул губы. Но вот сбили, мы только поладили, как все коту под хвост. Итак, куда он запропастился? Мардж побежала, выскочила на большую дорогу. Парочка не отставала. Они бежали с ней бочком. Мальчик с одной стороны, мужчина с другой. Не трогали ее, но оставались рядом. Где он? Где он? спрашивал мужчина. Мальчик простонал. «Вы уж простите моего многословного друга, никак не заткнется, верно? Хоть люблю я его, да и пользы от него немалая. Но теперь, говорит он по делу, поднял замечательный вопрос. Где Билли Хэрроу? Это ты спрятала нашего малого?» Марш прижимала сумочку к груди и спотыкалась. На ходу мужчина кружил вокруг нее, а его движение отзеркаливал мальчик. Люди на улице глазели. «Кто вы?» — закричала Мардж. «Что вы сделали с Леоном?» «Да съел, видит Бог! Но глянем-ка, с кем ты говорила!» Он лизнул воздух у нее перед лицом. Она отстранилась и взвизгнула, но язык ее не коснулся. Он почмокал губами. Выдохнул очередную струю дыма, без сигареты во рту или в руке. «Помогите!» — закричала она. Люди вокруг колебались. «Видишь ли, тебя сыскать было проще простого. Из-за любовного следа от Леона Валавана до Сюдова. Так что, видать...» Шлеп-шлеп языком. «Не ахти что, саби! Ну скажи-ка, безутайки, зайка, где старина Били? «Женщина, у вас все хорошо. Вам помочь?» Подошел крупный молодой человек уже со сжатыми кулаками. За ним стоял его друг в той же боевой стойке. «Коль еще слово скажешь, — ответил оборванец, не глядя на него, все еще таращаясь на марч, — или еще шаг сделаешь, и мы с моим мальцом отправим вас в плавание, и вам очень не понравится, что там под бизанью. Помнем бока, как платье из ставты. Все? Усекли? Хоть слово, и мы вам мог какой пирожок спечем. Век помнить будете!» Его голос затихал. Он шептал, но они слышали. Тогда он повернулся и уставился на двух потенциальных спасителей. «Ой, это он что? Серьезно? Он что? Серьезно? Да мы его уделаем. Ты бери пацана, а старикашка мой. Готов на счет три. Только что-то он серьезно говорит, и вид у него бывалый, и прочее». «Пирожка захотели?» Он с мерзким звуком проглотил смешок. «Вот только шаг! Вот только шаг!» Последние два слова он не сказал, а выдохнул. Птицы все еще кричали, машины жаловались, а в нескольких метрах разговаривали люди, как разговаривают везде. Но Мардж стояла в холодном и ужасном мире. Два парня, которые пришли ей на помощь, увяли под взглядом Госа. Момент прошел, и они отступили под испуганное «нет» от Мардж. Они не ушли, только встали в нескольких метрах, смотрели, будто в наказание за трусость обречены были наблюдать. — А теперь-ча, если простишь задержку... И Госс снова лизнул возле нее воздух. Мардж была так надежно зажата между пришельцами, что можно было сказать, что они ее схватили. «Ну, ладненько», — сказал наконец Гос, выпрямившись. «И понюшки не чую». Он пожал плечами спутнику, тот пожал в ответ. «Видать, что мимо, Саби». Оба отступили. «Вы уж простите, что потревожили», — сказал Гос Мардж. «Только хотели проверить, известно ли вам чего. Понимаете?» Она отступила. Гос последовал за ней, но уже не так близко. Дал немного оторваться. Она попыталась вдохнуть. «Очень уж нам не терпится узнать, что задумал малыш Билли. А то вот мы думали, он все знает, а потом думали, он ничего не знает, а как он пропал, так мы опять подумали. Нет, все-таки знает. Но что мне провалиться, если мы можем его разыскать? А это...» Он поболтал языком. «Стало быть, говорит нам, что имеется у него средства, как со следа вкусового сбивать». «Помнилось, вдруг вы с ним говорили? Помнилось, вдруг ты учинила какой фокус-покус с фишкой для парнишки? Но не чую такого, чтоб...» Мардж дышал рваными глотками. «Ну-с...» Тогда береги себя, а мы пойдем своей дорогой. Забудь, что вообще нас видала. Ничего этого не было. Целее будешь. А если только били, тебе не звякнет, тогда тут же дай нам знать. Ладно? Заранее спасибо, будем всячески благодарны. Если он с тобой свяжется, а ты забудешь нам сказать, я тебя там ножом зарежу, что ли. Лады? «Бывай!» Тогда и только тогда, когда мужчина и мальчик продефилировали, а по-другому не скажешь, прочь, только когда они свернули за угол и действительно пропали из виду, люди поблизости подбежали к Мардж, включая тех двоих, что отменили операцию спасения с пристыженным, но больше испуганным видом и спросили, все ли с ней хорошо. Адреналин подскочил, и Мардж трясло и пробила на пару постстрессовых слез, и она была в ярости на окружающих. Никто ей не помог. Впрочем, вспоминая Госса и Саби, Мардж признавала себе, что не могла их винить.